Были веселые мальчики, рвали в полях одуванчики, цветы подставляли весёлому ветру, и вдаль парашютики плыли по свету. Мальчики, девочки, девочки, мальчики. Пусть это будет вечно, Всегда и повсюду, всегда и повсюду жизнь невозможно без чуда, без чуда. Жили были веселые девочки, Грызли орешки, как белочки, Бросали в мальчишек они с корлупою, И та скорлупа была. И повсюду всегда и повсюду жизнь невозможна без чуда И ребятишек, мальчишек, девчонок, девчонок, мальчи. Мальчики девочки, девочки мальчики, тянутся к маме ставоя на поичики. Мальчики Можно, без чуда, без чуда. Мне иногда неловко называть свою профессию композитор. Ну что, три раза передавала мои пьески для детей в Всесоюзное радио. В кукольном театре идет спектакль с моей музыкой. Да наша фабрика выпустила пластинку «Весёлые зверинецы». Вот и все. Я не сухарь, но больше всего на свете меня интересует сочетание звуков, которые неведомо откуда рождаются в сознании. Как бы хотелось быть автором симфоний и опер. Ну, что делать? Я знаю свои возможности. У меня, понимаешь, короткое дыхание, короткое, как, как у щегла мелодия. Я не могу быть другим, не могу. А мы с женой мечтали всю жизнь провести в маршруте, в поле. Мы оба по специальности геофизики. И так, ладно, у нас все складывалось. Но в 35 лет на Колыме она переправлялась с рабочим через реку. Ледоставка. Вытащили их из воды только через 20 минут. Потом больницы, больницы 15 лет лет оба дома. Я совсем был из за кис, пока ты не вытянул меня за ушко, да на солнышко. Хочешь, я сыграть тебе еще? Давай, давай, сыграй. Сыграй.